«Так-так...» — пробормотал Ральф, бросаясь в кресло. Этот дьявол опять сорвался с цепи и становится не поперек дороги. Для этого он на свет родился. Однажды он мне заявил, что рано или поздно настанет день расплаты. Я из него сделаю пророка, потому что этот день, несомненно, настанет. «Вы дома?» — спросил Ньюман, неожиданно просунув голову. «Нет...» Не менее отрывисто ответил Ральф. Ньюман втянул голову, но затем снова ее просунул. — Вы уверены, что вас нет дома, а? — сказал Ньюман. — О чем толкует этот идиот? — резко крикнул Ральф. — Он ждет с тех пор, как те пришли, и, может быть, слышал ваш голос. Вот и все, — сказал Ньюман, потирая руки. — Кто ждет? Спросил Ральф, доведенный до крайней степени раздражения, только что услышанной новостью и вызывающим хладнокровием своего клерка. Необходимость дать ответ была утрачена неожиданным появлением человека, о коем шла речь, который, обратив один глаз, ибо у него был только один глаз на Ральфа Никльби, отвесил множество неуклюжих поклонов и уселся в кресло, положив руки на колени и так высоко подтянув короткие черные штаны, что не достигли его веллингтоновских сапог. — Вот так сюрприз, — сказал Ральф, устремив взгляд на посетителя, внимательно присматриваясь к нему и чуть улыбаясь. — Следовал мне сразу узнать ваше лицо, мистер Склирс. «Ах!» — отозвался этот достойный человек. «Вы бы лучше его узнали, если бы не случилось всего, что выпало мне на долю. снимите к этому мальчугана с высокого табурета в задней конторе и скажите ему, чтобы он пришел сюда. Слышите, любезный?» — сказал Склилс, обращаясь к Ньюману. «О, он сам слез, мой сын, сэр, маленький Лакфорд. Что вы о нем скажете, сэр?» Каков образец питания в доотбой с Разве на нем не готово лопнуть его платье? Расползти швы и отлететь все пуговицы? Такой он толстый! Вот это! Мякоть! Так мякоть! воскликнул сквирс, поворачивая мальчика и тыча пальцем и кулаком самые пухлые части его особы, к величайшему неудовольствию своего сына. И наследника. «Вот эта упругость! Вот эта плотность! Попробовать к его ущипнуть не удастся!» В каком бы превосходном состоянии ни был юный сквирс, но он, несомненно, не отличался такой компактностью, ибо, когда указательные и большой пальцы отца сомкнулись для иллюстрации сделанного предположения, он испустил пронзительный крик и самым натуральным образом потёр пострадавшее место. — Тут я его подцепил, — заметил Сквирс, слегка обескураженный. — Но это только потому, что сегодня мы рано закусили, а второй раз он ещё не завтракал. Но вы его дверью не прищемите, когда он победит. — Обратите внимание на эти слёзы, сэр! С торжествующим видом сказал Сквирс, пока юный уэкфорд утирал глаза об шлагом рукава ведь они маслянистые. — У него действительно прекрасный вид, — отозвался Ральф, который из каких-то соображений как будто хотел ублаготворить школьного учителя. — А как поживает миссис Квирс, и как поживаете вы? — Миссис Квирс, сэр, остается такой, как всегда, — ответил владелец дадбайса Мать для этих мальчишек... И благословение, и утешение, и радость для всех, кто ее знает. У одного из наших мальчиков. Он объелся и заболел, такая у них манера. Вскочил на прошлой неделе нарыв. Вы бы посмотрели, как она произвела операцию перочинным ножом. О, Боже! Сказал Сквирс, испустив вздох и множество раз головой. Какое украшение для общества эта женщина! Мистер Сквирс позволил себе на четверть минутки призадуматься, словно упоминание о превосходных качествах леди. Естественно, обратила его мысли к мирной деревне дот что неподалеку от Гретта-Бридж в Йоркшире. А затем он посмотрел на Ральфа, как бы в ожидании не скажет ли тот что-нибудь. — Вы оправились после нападения этого негодяя, — осведомился Ральф. — Если я правился совсем недавно, — ответил Сквирс, — я был одним сплошным кровоподтеком, сэр, — сказал Сквирс, притронувшись сначала к корням волос, а затем к носкам сапог, — вот отсюда и досюда. — Уксус и оберточная бумага, сэр! Уксус и оберточная бумага с утра до ночи! Чтобы облепить меня, всего ушло примерно полстопы оберточной бумаги. — Когда я лежал, как мешок, у нас в кухне, весь обложенный пластырями, вы бы подумали, что это большой сверток в оберточной бумаге, битком набитый стонами? — Громко я стонал, Уэгфорд, или я тихо стонал? — спросил мистер Сквирс, обращаясь к сыну. — Громко, — ответил Уэгфорд, — а мальчики горевали? — Видя меня в таком ужасном состоянии, уэкфорд или они радовались сентиментальным тоном? — спросил мистер Сквирс. — Ра... что? — воскликнул Сквирс, круто повернувшись. — Горевали, — ответил сын. «То — То-то, — сказал Сквирс, угостив его хорошей пощечиной. — В таком случае, вень руки из карманов и не заикайся, — отвечая на вопрос. — Нех нэй чь, сэр конторе джентльмена, а не то я сбегу от моего семейства и никогда к нему не вернусь. А что будет тогда со всеми этими дорогими покинутыми мальчиками, которые вырвутся на волю и потеряют лучшего своего друга? — Вам пришлось прибегнуть к медицинской помощи, сэр, — осведомился Ральф. — Да, пришлось, — ответил скрис. — И недурной счет представил помощник лекаря. Впрочем, я заплатил. Ральф поднял брови с таким видом, который мог выражать либо сочувствие, либо изумление, как угодно было истолковать собеседнику. — Да, заплатил все до последнего фартинга, — подтвердил Сквирс, по-видимому, слишком хорошо знавший человека, с которым имел дело, чтобы предположить, что какие бы то ни было обстоятельства, побудят его покрыть часть чужих расходов. — И вдобавок ничего не потратил. — Ну, — сказал Ральф. Не полпень не отозвался Склирс. Дело в том, что с наших мальчиков мы берем доплату только на докторов, когда они требуются, да и то, если мы уверены в наших плательщиках. Понимаете? — Понимаю, — сказал Ральф. — Прекрасно, — продолжал Склирс. — Так вот, когда вырос мой счет, мы выбрали пять маленьких мальчиков, сыновья торговцев из тех, кто непременно заплатит у которых еще не было скарлатины. И одного из них поселили в доме, где были больные скарлатиной, и он заразился. А потом мы положили четверых остальных спать вместе с ним, они тоже заразились. А когда пришел доктор и лечил их всех сразу, а мы тогда разложили на них всю сумму моих расходов и прибавили ее к их маленьким счетам, а родители заплатили ха-ха-ха. — Недурно придумано, — сказал Ральф, украдкой присматриваясь к школьному учителю. — Еще бы, — отозвался Сквирс, — мы всегда так делаем. Когда миссис Сквирс производила на свет вот этого самого маленького Экфорда, мы пропустили через коклю шестерых мальчиков, и расход на миссис Сквирс, включая месячные жалования сиделки, разделили между ними. Ха-ха-ха. Ральф никогда не смеялся, но сейчас он по мере сил воспроизвел нечто наиболее приближающееся к смеху и, выждав, пока мистер Сквирс не насладился в слазь своей профессиональной шуткой, спросил, что привело его в город. Хлопотливое судебное дело, ответил Сквирс, почесывая голову, связанное с тем, что они называют нерадивым отношением к питомцу. Не знаю, что им нужно. Мальчишка был выпущен на самое лучшее пастбище, какое только есть в наших краях. У Ральфа был такой вид, будто это замечание ему не совсем понятно. — Но да, на пастбище! — повысив голос, повторил Сквирс, Считаешь, что если Ральф его не понял, значит, он глух. — Если мальчишка становится вялым, ест без аппетита, мы переводим его на другую диету — Ежедневно выпускаем его на часок на соседское поле репы, а иногда, если случай деликатный, то на поле репы и на морковные гряды попеременно, и позволяем ему есть, сколько он захочет. Нет лучшей земли в графстве, чем та, на которой пасся этот испорченный мальчишка, а он возьми да и схвати простуду, и несварение желудка, и мало ли что еще». А тогда его друзья возбуждают судебное дело против меня. Вряд ли вы могли бы предположить, что неблагодарность людская заведят их так далеко. Не правда ли? — добавил Сквирс, нетерпеливо заерзав на стуле, как человек несправедливо обиженный. — Да, действительно неприятный случай, — заметил Ральф. — Вот это вы правду сказали, — подхватил Сквирс. Думаю, что нет на свете человека, который был бы так влюблен в молодежь, как люблю ее я. В настоящее время в Дотбойс Холли собралась с молодежи на сумму восемьсот фунтов в год. Я бы принял на тысячу шестьсот фунтов, если б мог найти столько учеников, и к каждым двадцати фунтам относился бы с такой любовью, с какой ничто сравниться не может». «Вы остановились там, где и в прошлый раз?» — спросил Ральф. «Да, мы у Сарацина», — ответил Склирс. «И так как до конца полугодия ждать осталось недолго, мы там задержимся, пока я не соберу деньги и, надеюсь, еще несколько новых мальчиков». «Я привез маленького Экфорда нарочно для того, чтобы его показывать родителям и опекунам. На этот раз, я думаю, поместить его на рекламе». Посмотрите на этого мальчика, ведь он тоже ученик, но ну, не чудо ли упитанность этот мальчик? — Я бы хотел сказать вам два слова, — заметил Ральф, который некоторое время и говорил, и слушал, как будто машинально. — Столько слов, сколько вам угодно, сэр, — отозвался Склис. — Уэкфорд, ступай, поиграй в задней конторе и поменьше возись, не то б а это не годится. «Нет ли у вас такой штуки, как два пенса, мистер Никольби?» — спросил Сквирс, позвякивая связкой ключей в кармане сюртука и бормоча что-то о том, что у него найдется только серебро. — Как будто есть. Очень медленно, — сказал Ральф, и после долгих поисков в ящике-конторке извлек пенни, полпенни и два фартинга. — Благодарю, — сказал Сквирс, отдавая их сыну. — Вот, пойди. Купи себе пирожок. Клерк мистера Никльби покажет тебе где. И помни, купи жирный. От теста, — добавил Сквирс, закрывая дверь за юным Уэкфордом, — у него кожа лоснится, а родители думают, что это признак здоровья. Дав такое объяснение и скрепив его особо многозначительным взглядом, мистер Сквирс подвинул стул так, чтобы расположиться против Ральфа на небольшом расстоянии, и, поместив стул к полному своему удовлетворению, усился. — Слушайте меня внимательно, — сказал Ральф, слегка наклоняясь вперед. Скрес кивнул. — Я не думаю, что вы такой болван, — сказал Ральф, — чтобы с готовностью простить или забыть совершенные над вами насилие и огласку. — Как бы ни так, чёрт, побери! — резко сказал Сквирс. — Или упустить случай уплатить с процентами, если таковой вам представится, — продолжал Ральф. — Дайте мне его и увидите, — ответил Сквирс. — Уж не это ли заставило вас зайти ко мне? — спросил Ральф, взглянув на школьного учителя. — Нет, этого бы я не сказал, — ответил Сквирс. — Я думал, если у вас есть... «Возможность предложить мне, кроме той пустяшной суммы, какую вы прислали, некоторую компенсацию...» «Ах, вот что!» — воскликнул, прибивая его Ральф. «Можете не продолжать». После длинной паузы, в течение которой Ральф, казалось, был погружен в созерцание, он нарушил молчание вопросом. «Что это за мальчик, которого он увел с собой?» Скирс назвал фамилию. «Маленький он!» Или большой? Здоровый или хилый? Смирный или буян? Говорите, — приказал Ральф. — Ну, он не так уж мал, — ответил Сквирс. То есть, знаете ли, не так уж мал для мальчика. Иными словами, он, должно быть, уж не маленький, — перебил Ральф. — Да, — бойко, — ответил Сквирс, как будто этот намек доставил ему облегчение. — Ему, пожалуй, лет двадцать. Но тем, кто его не знает, он не покажется таким взрослым, потому что у него вот здесь кое-что не хватает. Он хлопнул себя по лбу. — Никого, понимаете ли, нет дома, сколько бы вы ни стучали. — Вы, разумеется, частенько стучали, — пробормотал Ральф. — Частенько, — с усмешкой заявил скрис. «Когда вы письменно подтвердили получение этой, как вы выражаете, пустяшной суммы, вы мне написали, что его друзья давным-давно его покинули, и у вас нет никакого ключа, никакой нити, чтобы установить, кто он такой, правда ли это?» «Но мою беду правда», — ответил Сквилс, становясь все более и более развязным и фамильярным по мере того, как Ральф с меньшей сдержанностью продолжал расспросы. «По записям в моей книге прошло четырнадцать лет». С тех пор, как неизвестный человек привел его ко мне осенним вечером и оставил его у меня, уплатив вперед пять фунтов, пять шиллингов за первую четверть года, тогда ему могло быть лет пять-шесть, не больше. — Что вы еще о нем знаете? — спросил Ральф. — С сожалением должен сказать, что чертовски мало, — ответил Склиз. Деньги мне платили лет шесть или восемь, а потом перестали. Тот парень дал свой лондонский адрес, но когда дошло до дела, конечно, никто ничего о нем не знал. И вот я оставил мальчишку из... из... Из, из милости, — сухо подсказал Ральф. — Совершенно верно, из милости, — подтвердил Сквирс, потирая руки. А когда он только-только начал приносить какую-то пользу? является этот негодяй, молодой Никльби, и похищает его. Но самое досадное и огорчительное во всей этой истории, то, — сказал Скрирс, понизив голос и придвигая свой стул ближе к Ральфу, — что именно теперь о нем начали, наконец, наводить справки. «Не у меня, окольным путем в нашей деревне». И вот как раз тогда, когда я, пожалуй, мог бы получить все, что мне задолжали. А может быть, кто знает, такие вещи в нашем деле случались. Еще и подарок, если бы спровадил его к какому-нибудь фермеру или отправил в плавание, чтобы он не покрыл позором своих родителей, если, если допустить, что он незаконнорожденный. Как многие из наших мальчиков, черт бы меня побрал. Как раз в это время мерзавец Никльби хватает его средь бела дня и все равно что очищает мой карман. — Скоро мы оба с ним посчитаемся, — сказал Ральф, положив руку на плечо Йоркширского учителя. — Посчитаемся, — повторил Склирс. «Я бы охотно дал ему в долг. Пусть вернет, когда сможет. Хотел бы я, чтобы он попался в руки миссис Квирс. Боже мой, она бы его убила, мистер Никльби. Для нее это все равно, что победить. «Мы об этом еще потолкуем», — сказал Ральф. «Мне нужно время, чтобы все это обдумать». Ранить его в его привязанностях и чувствах, если б я мог нанести ему удар через этого мальчика. Бейте его, как вам угодно, сэр, — перебил Сквирс. Только наносите удар посильнее, вот и все. А затем будьте здоровы. Эй, достаньте-ка с гвоздя шляпу этого мальчика и снимите его с это слышите? Выкрикнув эти приказания Ньюману Ноксу, Мистер Сквирс отправился в маленькую заднюю контору и с родительской заботливостью надел своему отпрыску шляпу, в то время как Ньюман с пером за ухом сидел застывший и неподвижный на своем табурете, глядя в упор то на отца, то на сына. — Красивый мальчик, не правда ли? — сказал Сквирс, слегка склонив голову набок и отступив к конторке, чтобы лучше оценить пропорции маленького Уэкфорда. — Очень. — сказал Ньюман. — Неплохо упитан, а? — продолжал Сквирс. — У него жиру хватит на двадцать мальчиков. — А? — воскликнул Ньюман, внезапно приблизив свое лицо к лицу Сквирса. — У него хватит жиру на двадцать мальчиков больше. Он все себе забрал, да поможет Бог остальным. Ха-ха! О, о, Боже! Произнеся эти отрывистые замечания, Ньюман бросился к своей конторке и начал писать с поразительной быстротой. — Что такое инумия у этого человека? — покраснев, вскричал Сквирс. — Он пьян? — Ньюман ничего не ответил. — Он с ума сошел! — осведомился Сквирс. Но по-прежнему у Ньюмана был такой вид, как будто он не сознавал, что здесь кто-нибудь находится, кроме него. Поэтому мистер Сквирс утешился замечанием, что он и пьян, и с ума сошел, и с такими прощальными словами увел своего многообещающего сынка. По мере того, как Ральф Никльби начинал подмечать у себя зарождающийся интерес Кэт, ненависть его к Николас усиливалась. Возможно, что в искуплении своей слабости... Выражавшийся в приязни к одному человеку, он считал необходимым еще глубже ненавидеть другого. Во всяком случае, так развивались его чувства. Знать, что ему бросают вызов, гнушаются им, убеждают Кэт в том, что он гнусен, знать, что ей внушают ненависть и презрение к нему, и учат считать прикосновение его травой, а общение с ним позором, знать все это... И знать, что виновником был тот же бедный юноша-родственник, который стал хулить его при первой же их встрече и с тех пор открыто выступал против него и его не страшился, все это распалило его скрытую ненависть до таких пределов, что он воспользовался любым средством для утоления ее, если бы нашел путь к немедленной расплате. Но, к счастью для Николаса, Ральф Никольбе этого пути не видел, и хотя он размышлял до самого вечера, и, несмотря на повседневные дела, не переставал задумываться об этом одном тревожащем его предмете, однако, когда настала ночь, его преследовала все та же мысль, и он тщетно думал все об одном и том же. «Когда мой брат был в его возрасте?» — говорил себе Ральф. Меня впервые начали сравнивать с братом, и всегда не в мою пользу. Он был прямодушным, смелым, щедрым, веселым, а я хитрым, с с холодной кровью, у которого одна страсть, любовь к сбережениям, и одно желание, жажда наживы. Я об этом вспомнил, когда в первый раз увидел этого мальчишку. Теперь я припоминаю еще лучше. Он занимался тем, что разрывал на мельчайшие кусочки письмо Николаса, и при этих словах швырнул их, и они рассыпались дождем. «Когда я отдаю с таким воспоминанием...» — с горькой улыбкой продолжал Ральф. «Они надвигаются на меня со всех сторон. Если есть люди, притворяющиеся, будто презирают власть денег...» Я должен показать им, какова она. И, придя в приятное состояние духа, располагающее ко сну, Ральф Никольби отправился спать.